Екатеринбург. Ювелирный магазин Шанхайский кристалл. Никому не двигаться, грозно выкрикнул Салих с сильным кавказским акцентом, направляя ствол АК в грудь стоящего ближе всех к нему охранника. Одно движение, и я любого превращу в решето. На нем была черная вязаная маска, как у спецназовца, и просторный спортивный костюм. Точно так же были облачены и остальные трое участников налета на ювелирный магазин. Умар выхватил из-под костюма Макаров и молча приставил его к виску второго охранника – молодого востроносого парнишки, едва перешагнувшего 20-летний рубеж. Лицо последнего мгновенно залилось мертвенной бледностью. Вахид и Султан прошли к прилавку, держа на прицеле продавцов. В руках у Вахида, кроме оружия, была объёмная спортивная сумка. Султан нёс коричневый дипломат. Одна из продавщиц, та, что была постарше и по упитаннее, сделала шаг в сторону, стараясь незаметно приблизиться к кнопке сигнализации. Султан вскинул автомат и выстрелил женщине в грудь. Кровь брызнула на прилавок, а затем сама продавщица ничком упала на стеклянное перекрытие. Без шуток, предупредил чеченец, обращаясь к двум другим сотрудницам ювелирного магазина. Никаких сигнализаций, никаких призывов о помощи, никакого геройства. Хотите сдохнуть как шакалы? Женщины ему не ответили, но все их эмоции в этот момент были и так прописаны на лице. Героиствовать больше никто не собирался. Одна из продавщиц также демонстративно подняла руки вверх. Вахид бросил перед ней на прилавок спортивную сумку. «Побрякушки сюда, а бабки в дипломат!» – распорядился он. «А ты?» – ствол Вальтера сместился в сторону второй продавщицы. «Зови сюда управляющего и товароведа живее!» Она покорно кивнула, достала из-под прилавка телефонный аппарат внутренней связи и набрала на нем всего две цифры. Её коллега уже к этому моменту открыла прилавок и стала неторопливо складывать в спортивную сумку драгоценности. Пашивеливайся, поторопил её Султан, а затем подставил рядом с сумкой дипломат. Женщина стала действовать значительно быстрее. Через минуту в помещении появились управляющий магазином, высокий худощавый мужчина в круглых очках на землистого оттенка лица, и товаровед, рыжеволосая скуластая женщина. «Что здесь?» – начал было мужчина, но тут же осёкся, заметив четверых вооружённых налётчиков. Господи! Единственная ошибка, допущенная управляющим шанхайского кристалла, заключалась в том, что он выразительно и с некоторой долей укоризны посмотрел в сторону 20-летнего охранника. Даже если бы этот взгляд адресовался охраннику постарше, которого держал под прицелом своего автомата Салих, кровопролитие, возможно, удалось бы и избежать. Но парнишка воспринял этот молчаливый укор босса как команду к действию. Он отважно нырнул под руку Умару, ударил чеченца в живот и тут же метнулся к заветной кнопке сигнализации, на ходу выхватывая из кобуры пистолет. Вахит резко развернулся и выстрелил три раза подряд. Парня подбросило вверх, он взмахнул руками в тщетной попытке удержать равновесие, а затем рухнул на спину с вырывавшимся из горла хрипом. Вахид спустил курок ещё дважды, но его пули ушли над головой падающего противника и с оглушительным звоном расколошматели стекло витрины. Осколки осыпались на спину Умару, порезав ткань спортивного костюма. Лицо Абдуллина перекосило гримаса злости и ненависти. Истошно закричала женщина-товаровед и прикрывая голову руками, бросилась обратно в подсобное помещение. откуда её вызвал звонок продавщицы. Умар дважды выстрелил ей в спину. Крика борвался, и женщина растянулась на пороге вагона, дёргая ногами. Второй охранник перехватил ствол направленного на него автомата и дёрнул оружие на себя. Однако хватка Салиха оказалась гораздо крепче. Он стремительно подался вперёд и ударил охранника по зубам. Тот отлетел назад, и по его подбородку потянулись тонкие струйки крови. Макара Фумара кашлянул ещё дважды, и на этот раз в пробитой головой на полу оказался худощавый управляющий. Слетевшие с переносицы очки упали рядом. Правое стекло треснуло с глухим хрустом. Умар раздражённо сорвал с лица вязанную маску и одним движением затолкал её в правый боковой карман. Его спортивный костюм был изрядно забрызган кровью, но не собственной, а того парнишки, которого застрелил Вахид. Быстро раскладывай по прикушке, Абдуллин шагнул вперёд и направил дуло Макарова в лицо малорассторпной продавщицы. Потом деньги, шевелили тварь. Вахид благоразумно ушёл в сторону. Ситуация вышла из-под контроля, и он отлично понимал это. Одно только то, что Умар снял маску, означало, что никого в живых из сотрудников ювелирного магазина оставлять он теперь не собирается. Обидеть изначально они всё планировали иначе. Интересно, понимает ли это продавщица? Женщина смела весь товар в сумку, поставила её на прилавок, забрав вместо неё дипломат, направилась к кассе. Умар подхватил сумку и бросил её султану. Вторая продавщица наблюдала за его действиями с выражением немого ужаса на лице. Похоже было, что она всё отлично поняла. Охранник с выбитыми зубами стал медленно подниматься. Соих навел на него дуло автомата. Лежи смиренно, собака. У Мара, как всегда, оказалось иное мнение на сей счёт. Он развернулся и практически не целясь, вогнал охраннику две пули в голову. Затем с тем же спокойствием выбросил из Макарова опустевшую обойму и загнал вместо неё новую. Продавщица замерла с занесённой над дипломатом рукой, в которой находилась туго перетянутая резинкой пачка банкнот. И повернула голову. "В чём дело?" Умар вновь навёл на неё ствол. "Не останавливайся, побыстрее", я сказал. Женщина продолжила складывать деньги и уже через минуту, завершив все свои манипуляции, покорно протянула дипломат Абдулину. Тот буквально вырвал его из рук продавщицы, затем бросил назад. Вахид подхватил дипломат на лету, не желая смотреть на то, что произойдёт в дальнейшем. направился к выходу из магазина. За ним тут же последовали Салих и Султан. Два прозвучавших в помещении шанхайского кристалла выстрела донеслись до них, когда чеченцы уже были на улице. Вахид сел за руль одного из двух автомобилей, на которых они приехали. Султан и Салих нырнули за руль второго. Вахид запустил двигатель в ту самую минуту, Когда на пороге магазина в забрызганном чужой кровью спортивном костюме появился Умар Абдуллин,